А что случилось? Нет, все нормально. Просто увидел человека со знакомым лицом. Наверное, просто обознался. Ответил Ян, слегка тряхнув головой. Мимо него только что прошел низкорослый мужчина в дорогом костюме. Его лицо показалось Яну знакомым, однако он так и не смог вспомнить, где именно его видел. Хм. И все же, пробормотал Ян, неловко улыбнувшись, сидевший напротив него девушке. В его голове промелькнула одна мысль. Но этого попросту не могло быть. Сердце Яна заколотилось, а лицо покраснело. Разве Бог знает много людей? К сожалению, это было правдой. У Яна мало с кем были близкие отношения, однако ему было не совсем приятно это слышать. «Много», — надувшись, ответил Ян. «И кого же? Юи?» «Есть Хэйон и...» Ян понял, что ляпнул кое-что лишнее. Тем временем лицо, сидящее напротив него, Юри тут же застыло. Ян положил руку ей на плечо и рассмеялся. <с> Уже осень, холодно, правда? убери руку. Понял. Какое-то время Юри продолжала жестко отвечать на все его попытки хоть как-то сгладить ситуацию, но в конце концов она все-таки улыбнулась. Нет, но мне просто интересно. Неужели Хион смеется над твоими шутками? Она просто друг. Тогда я тоже пойду и посижу со своими друзьями. В последнее время мне часто звонят такие умные молодые люди, как Минчел, Кенван. Теперь настал черед Яну застыть на месте. Однако, в отличие от Яна, Юрия оставалась невозмутимой. А затем она широко улыбнулась и крепко схватила Яна за руку. «Эй, ты что, ревнуешь?» Не выдержав, Ян рассмеялся. «Кстати, как там дела у юи Все «Всё по-старому. Сейчас она занята подготовкой к собеседованию. Не просто сейчас найти работу». «Согласна. Мои друзья тоже мучаются. А вот мне повезло встретиться с таким хорошим боссом, как ты». «Правда? Ты лучший. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись, а в следующий момент... «Разве это не прекрасная сцена?» Я нахмурился. Прошёл уже год с момента окончания инцидента со старейшиной. Люди пытались выяснить, кто такой Крокто, но он так и не раскрыл свою личность. Со временем о тех трагичных днях постепенно начали забывать. Стали притупляться воспоминания о множестве погибших. Мир снова вошел в привычное ему русло, но кое-что не изменилось. «Мне скучно». Серый бог. У него все еще была связь с ней. И как у нее до сих пор получалось говорить с Яном? По ее собственным словам, ее усилия по возвращению в мир старейшины привели к утончению границ. Впрочем, серый бог была весьма довольна сложившейся ситуацией. Она была заключена в тюрьму на Олимпе, а потому ей было скучно ничего не делать. Единственное отдушиной для падшего бога было общение с Яном. «Не говори со мной, потому что я на свидании». Вздохнув, прошептал Ян. «А?» «Нет, ничего. Это я о своем. «Так, какой фильм ты хотела посмотреть?» Он называется «Возвращение дяди с Ли Мином в главной роли». «А, мне повезло. Ли Мин настоящий красавчик». Тем временем Серый Бог продолжила говорить. «Ян, на самом деле мне есть что сказать». «Тогда я пойду за билетами. Подождешь меня?» Пойдем вместе». я просто хотел по его зайти в уборную». «А, ясно. Значит так. Попкорн со вкусом карамели и колу». Понял. Юрия откинулась в мягком кресле зала ожидания, а я направился в сторону уборной. Зайдя в кабинку, он наконец-то получил возможность спокойно пообщаться с серым богом. В чем дело? Не сердись. Я не могу не сердиться. Тогда я ничего не скажу. У меня мало времени, так что давай побыстрей! Оказавшись в заключении, серому богу было одиноко. И вот, немного поколебавшись, она произнесла: Ладно, я попала в твой мир но ты знаешь, сколько способов я перепробовала, чтобы вернуться? Лицо Яна посерьезнела. серый бог не стал бы повторить свою историю без должной на то причины. Также разговор с ним давался и весьма непросто, а потому у Яна появилось плохое предчувствие. Итак, стена между измерениями стала намного тоньше, чем раньше, но дело не в этом. Кто-то еще надавил на стену. К чему ты ведешь? Существует вероятность открытия прохода между нашими измерениями. Я не могу сказать, как именно это будет работать, но... Подобный процесс может вызвать проблемы в вашем мире. Это ненормально, что мы можем продолжать разговаривать друг с другом». Ян потряс головой. Это была серьезная, но маловероятная история. Таким образом, на данный момент Ян решил о ней забыть. «Обязательно это учту. А теперь, пожалуйста, больше не разговаривай со мной, потому что я собираюсь посмотреть фильм». «Фильм? А, я тоже хотела бы его увидеть. Когда он закончится...» ты должен обязательно мне о нем рассказать. Даже не надейся. А кто в главной роли? Я Ли Юн Мин. Вау, как же я завидую. Он невероятно красив. Ян решил оставить болтовню серого бога без внимания и отправился смотреть фильм вместе с Йори. Сюжет оказался так себе, но главный герой вправду блестяще исполнил свою роль. Одного его присутствия и визуальных эффектов хватало, чтобы вытянуть фильм на весьма хороший уровень. Недаром Ли Юн Мином все так восхищались. Вскоре на экране появились титры, и Янс с Юри вышли на улицу вместе с остальными зрителями. «Фильм был неплох. А мы ужинать будем?» «Хорошо. Что ты хочешь?» «Давай подумаем об этом по пути». Они неспешно брели по улице. Экраны, установленные на фасадах зданий, на которых ранее транслировалась старейшина, теперь же показывали новости. «Прошло уже больше года со дня закрытия старейшины, однако раны пострадавших по-прежнему кровоточат». К врачам до сих пор обращаются люди, которые испытывают постсиндромы, а некоторым бывшим игрокам мерещатся статусные окна, сообщил репортер Пак Гидай. Игра в виртуальной реальности, поразившая мир, была отключена. Кроме того, полиция арестовала должностных лиц корпорации старейшая сага» За использование альбиноса системы искусственного интеллекта им выдвинули обвинения в преступной халатности. Люди считали, что на этом все закончилось, однако были и те, кто даже по прошествии года никак не мог распрощаться со старейшиной. У многих и правда были галлюцинации в виде информационных окон о своих персонажах. Ян полагал, что это всего лишь психическая проблема, вызванная пережитым стрессом, но, услышав слова серого бога, у него появилось зловещее предчувствие. Может ли это быть как-то связано с ослаблением стены между мирами? Действительно ли это было всего лишь наваждением? Босс? Да, я просто задумался. Сегодня ты часто задумываешься. И о чем же на этот раз? Я... А. Только не нужно рассказывать опять всякие мрачные вещи. Давай поговорим о чем-то хорошем. Ладно, ладно. Так как насчет супа с рисом? Суп? Это несерьезно. Ты просто не любишь вермишель. Вермишели могу и дома поесть. Так они и продолжили спорить о пустяках, шагая по улице. А в следующий момент Ян замер. Что такое? Потянув его за руку, спросила Йори. Назад. А? Возвращайся в кинотеатр. Быстро. Сквозь зубы прошептала Ян. Его зловещее предчувствие еще ни разу его не обманывало. Ян видел это, время и пространство, они дрожали. «Всем назад!» Обнаружив, что происходит нечто необъяснимое, люди закричали и начали разбегаться, а затем в его ушах раздался взволнованный голос серого бога. «Ян, об этом я и говорила, это...» Ян посмотрел на дорогу, пространство разверзлось, и в воздухе появилась рука, окончательно разломав пошатывающуюся стену. А еще мгновение спустя раздался рев. Это был монстр. Монстр, которого ян даже в старешне ни разу не видел. Он был похож на демона, только что выбравшегося с дна ада. Что за чертовщина? О господи! Вызовите полицию! И люди кричали, отказываясь верить своим глазам. Это была не старейшина, это была земля. И теперь здесь появились монстры. Кто-то снимает фильм? Тогда почему все вокруг не отцепили? Какая, к черту полиция! Вызывайте сюда армию! А, -а, а! Наконец монстр полностью выбрался из пространственной дыры. По меркам старейшины он был достаточно большим, чтобы потягаться с Огром. Все его тело было покрыто какой-то липкой черной жидкостью, а два его красных глаза имели сетчатую структуру, словно у гигантского насекомого. Монстр огляделся по сторонам, а затем осклабился. Похоже, он был счастлив найти новую добычу. Монстр снова проявил и ринулся вперед, разбрасывая машины. Это была абсолютно разрушительная сила. Улица быстро погрузилась в огонь, я обернулся. Стоявшая за его спиной Йори дрожала и не могла даже с места сдвинуться. Ян быстро подхватил ее, намереваясь убраться отсюда как можно скорее. Однако в следующий момент. Мамочка! Раздался крик маленького ребенка. Монстр подхватил когтями ребенка и поднес к своей пасти, словно изучая Ребенок весь в слезах звал на помощь свою мать. Но женщина, которая, очевидно, и была его матерью, не могла даже приблизиться к Монстру. Монстр раскрыл пасть, медленно поднося к ней голову ребенка. Еще немного, и мальчик будет». Монстр закатил глаза и ухмыльнулся. Он насмехался над слабыми созданиями, которые называли себя людьми. Волосы на теле Яна поднялись, и он почувствовал гнев. Тем не менее, он был юнг Яном, а не У него не было достаточно сил, чтобы уничтожить подобного монстра. Это была реальность. «Босс!» «Убегай отсюда!» – прокричал Иян, на ходу понимая, что уже бежит к монстру. Юри продолжала взывать к нему, но он не мог остановиться, потому как... «Ты жеф «Они наблюдали за ним!» «Ты можешь умереть! Однако лучше умереть, чем быть неживым!» Они всегда были с Яном. И вот он со всех ног побежал к чудовищу. Монстр, наконец, увидел его и, опустив ребенка, замахнулся своей огромной лапой. Ян почувствовал, как по его позвоночнику пробежала волна холода. Тем не менее, пути назад не было. Когти чудовища опускались прямо на него, и Ян почувствовал, что смерть неминуема. А в следующий момент перед его глазами что-то появилось. Завоеватель Севера, Гроза Империи, Победитель Богов, Великий воин Крокта. Уровень максимальный. Очки достижений максимальные. Ассимиляция максимальная. Умение, Сила Бога. Мифическое. Возрождение мифическое. Меч Бога мифическая Боевой дух мифическая Глаза Бога мифическая Татуировки мифическое. Рев мифическое. Палач существ мифическое. Магическая дедукция мифическая. На теле Яна начали появляться татуировки, и мир замедлился. Пространство и время ускорялись и замедлялись, послушно следуя его воле. Мир вершины мастерства находился целиком и полностью в его понимании. А затем в его руках появился давний товарищ Яна убийца богов. Он не знал, как именно это произошло. Возможно, кто-то это устроил, или судьба вновь захотела его протестировать. Но все это не имело значения: мимо него пронесся небольшой порыв ветра, и Яно услышал шепот мира. Наши страдания не Он не знал, что это значит, ему и не нужно было знать, просто. Это был мир, которому он принадлежал. И в нем жили дорогие ему люди, а значит, он будет за него сражаться, а он будет живым. С этими мыслями Ян прыгнул вперед и взревел. Больтар! Спустя год после закрытия игры под названием Старейшина, из-за пространственных дыр на земле начали появляться монстры. Их было практически невозможно убить при помощи современного огнестрельного оружия, и единственными, кто мог сразиться с ними, были старые игроки Старейшины. Их стали называть охотниками. «Мама, что это?» Спи спокойно, сыночек. «Я вижу что-то странное. Она называется... Окном статуса!» «Что?» Эпоха монстров на планете Земля началась.